Глава 4. Я села на краешек кровати, чувствуя, как скользит ткань платья по гладкому шёлку покрывала, и бездумно уставилась на обтянутые чулками колени. Бледная, как мела, Лизии суетливо рылась в моём шкафу и безумолку говорила, таким нехитрым способом пытаясь отвлечь себя и меня от произошедшего. "Сейчас, сейчас", выглянула она из-за дверцы шкафа, губы её дрожали. "Какую юбку ты хочешь? Синюю, зелёную? Вот, думаю, это идеально подойдёт". В конце концов решила она и положила рядом со мной что-то светло-зелёное. «А теперь кофту», — нарочито-бодро заявила Элизабет, вновь ныряя в темное нутро гардероба. Я вздохнула, не глядя, вытащила шпильки из пучка, чувствуя почти болезненное удовольствие от этого действия. Волосы упали за спину, а я наклонилась, чтобы аккуратно стянуть чулок, не поставив на нем ненароком зацепки. Привычка беречь подарки холдов осталась у меня с первых лет пансиона. Помню, получив от Элизабет I в своей жизни шёлковый платок, я долго ждала, когда она додумается и заберёт его обратно. Время шло. Подарков становилось всё больше, а тот первый платок так и остался лежать в моей прикроватной тумбочке в нашей слези спальне. Я так ни разу и не надела его. Белый или бежевый, тем временем громко размышляла Элизабет. Я тяжело вздохнула и потёрла виски. Сесть со мной, Элизабет попросила её я. Она дёрнулась, но выполнила просьбу и уселась на маленькой банкетке напротив, прикусив губу и опустив глаза в пол. Я успела расстегнуть молнию на платье, снять один чулок и потянулась проделать то же самое со вторым, а она так и не произнесла ни слова. Ты ведь знаешь, Анна, я люблю тебя так, как могла бы любить родную сестру, наконец прервала подруга неловкое молчание. "Знаю", тихо ответила я. "И я люблю тебя, Лизи". Она всхлипнула. "Я мечтала назвать тебя сестрой, но не такой ценой", воскликнула она, а потом закрыла лицо руками, чтобы спрятать слёзы. Я нахмурилась. Мой недавний обморок не просто напугал её. Всегда рассудительная и спокойная подруга была на грани нервного срыва, и я не знала, какие подобрать слова, чтобы её утешить. «Прости меня, Алиана!» Еще горше разрыдалась она. «Прости!» «Господи, Лиззи, да ты-то тут при чем?» Я вскочила с кровати, чтобы обнять ее и успокоить, но не успела. Кто-то рывком открыл дверь в мою спальню, так что она громко ударилась о стену, а я дернулась от неожиданности. В комнату ворвался разъяренный господин Холт. «Что происходит?» спросил нас отец Элизабет. «Ничего». ответила подруга, поднимаясь на ноги. Страх перед отцом заставил ее мгновенно взять себя в руки. Холт старший недовольный оглядел дочь, а затем и растрепанную меня, и одинокий черный чулок на моей кровати. Я покраснела до корней волос, чувствуя себя крайне неловко, и зачем-то схватила предложенную подругой светлую юбку, то ли чтобы прикрыться, то ли чтобы занять руки. «Ты слышала, что сказал господин Слоун?» строго сказал дочери Холт. «Прости», — спала она с лица. «Этого больше не повторится». «Эдриан ждет в машине, и тебе, Элизабет, тоже стоит переодеться», — сказал господин Николас и вновь посмотрел на меня. «Конечно», — выдавила Лиззи улыбку и быстро вышла из моей комнаты. Мы с ее отцом остались наедине. Он внимательно вгляделся в мое лицо, затем опустил взгляд ниже. «Открыт». нахмурился, увидев синяк на моей руке, и нервно дёрнул шеей, когда заметил болтающийся ниже колена чёрный чулок. В столице дожди, ровно произнёс мужчина. Надень те брюки. Я кивнула. И когда он вышел, плотно прикрыв за собой дверь, швырнула эту злощастную юбку на пол, таким дурацким образом выражая свой нелепый протест. Никаких глупостей, приказала я самой себе. «Истерикой я совершенно точно ничего не добьюсь. Разобраться со здоровьем, связаться с мальчишками, выяснить, зачем я могла понадобиться Холдом и что со всем этим делать», придумала я нехитрый план действий и кивнув самой себе, надела брючный костюм. «Не будем провоцировать маршала». «Кто знает, к чему это может привести?» По спине пробежал холодок. Я вдруг вспомнила его глаза. Последнее, что я видела перед тем, как глупо свалиться в обморок на глазах у гостей. И странная нелогичная мысль, что именно Холц старший стал причиной этого обморока, вызывала во мне какой-то иррациональный страх. Страх, который я всегда испытывала в его присутствии. Я взглянула на себя в зеркало, на ходу заплетая волосы в подобие косы, и вышла в коридор, где уже ждала Лизи. Сразу видно, что ты дочь военного, хихикнула я, отвлекаясь от невесёлых мыслей и обещая себе непременно разобраться с природой своего страха. "Это ещё почему?" Игриво спросила Элизабет. "Потому что простая женщина с такой скоростью передеваться не может", заявила я и взяла посмеивающуюся подругу под руку. Мы вышли на улицу через запасной боковой вход, чтобы не попасться на глаза гостям и лишний раз не напоминать им о неприятном инциденте. Обошли северное крыло, в котором жил Николас Холт младший, спрашивается, зачем ребёнку, пусть и гениальному, апартаменты размером с крепость Бонков. А затем вышли на дорожку, ведущую к центральным воротам поместья. Эддиан вышел из автомобиля, чтобы открыть и нам с Элизабет двери. Я сяду назад, сообщил я мужчине, когда он взглядом показал мне на место по правую руку от водителя. Елизабета Радосова защебетала, что теперь у неё будет почти 3 часа времени, чтобы как следует расспросить будущего коллегу о профессиональных тонкостях, и устроилась впереди. Господин Слоун вежливо ей улыбнулся, а затем проводил меня к моему месту. "Как вы себя чувствуете?" спросил он, уверенно взяв меня за руку, чтобы затем сосредоточенно сосчитать мой пульс. "В полном порядке", с готовностью ответила я, уверенно больше ничего подобного не повторится. Сделаю всё возможное, чтобы так и было, серьёзно сказал мужчина и открыл мне дверь. Я вновь поблагодарила врача за участие и мимоходом обернулась на поместье, прежде чем сесть. На улице уже давно стемнело. Окна огромного здания тепло светились на много миль вокруг, и только северное крыло младшего холда зияло мрачной чернотой. Вдруг в одном из окон зажёгся свет, и я увидела тонкий силуэт Никки. Повинуясь сиюминутному порыву, махнул ему рукой. Пусть и сам того не желая, именно он вывел меня сегодня из призрачного леса. Но Николас младший, увидев мой жест, только задёрнул плотные шторы. Свет в его окне погас, а я села в автомобиле и улыбнулась. Ники в Эдинбургском лесу. Какие странные мысли порой рождает подсознание. В дороге меня укачало, И весь путь до столицы я тихонько дремала, периодически ворочаясь от весёлого смеха Элизабет и Эдриана, который каждый из них пытался безуспешно сдерживать, чтобы меня не разбудить. Проснулась я от света столичных фонарей. Несмотря на поздний вечер, в городе было светло почти как днём. Разноцветными огнями вдоль дорог горели бесконечные рождественские гирлянды. Каждое здание на широком проспекте было украшено сияющими символами зимнего праздника, и я заинтересованно выглянула в окно, чтобы насладиться прекрасными видами ночной Вирджинии. Лиззи с упоением делилась с водителем мечтами о будущей карьере хирурга или психиатра. Она и сама пока не решила, что привлекает ее больше. Гнойные раны или сумасшедшие. А Эдриан внимательно ее слушал или делал вид. Потому что в зеркале заднего вида я несколько раз случайно ловила его заинтересованный взгляд. Нравится? Вдруг прервал он размышления Элизабет о выборе специализации. Вопрос его был адресован мне. Очень, честно призналась я, никогда не была в столице. Если господин Холд позволит, я мог бы показать вам город, любезно предложил мужчина. Это было бы чудесно, повернулась ко мне Лизи. Правда, Ариана? Не думаю, что у нас будет на это время, с сожалением отозвалась я. Завтра вечером мы должны вернуться в колледж. А я ведь так и не потанцевал ни с одной из вас, милые дамы. Завтра же займусь приобретением приглашения на весенний бал, улыбнулся Эдриан. И дороги нынче балы, рассмеялась я. Почти пять тысяч, вздохнула Элизабет. А я мысленно присвистнула. Пять тысяч империалов стоимость обучения в столичном университете. Если бы Лиза могла выбирать, то предпочла бы потратить деньги на дальнейшее образование, но имперские аристократки выбирать не могли. Мне же и сотня солидов казалась огромной суммой, именно столько родители тратили на ежегодное содержание нашего дома. Я дотронулась до мочек ушей пальцами, найдя крохотные серьги, сверкавшие на свету не чуть не хуже бриллиантов. Это ведь и есть бриллианты. Вдруг догадалась я. Тело охватил неприятный озноб. Холды тратили на меня не меньше, чем на родную дочь. Почему? Я снова посмотрела в окно. На крыше одного из зданий был установлен большой телевизионный экран, с которого сейчас широко улыбался господин Николас Холд. «А она?» — позвала меня Лиззи. «Все хорошо», — задумалась, — успокоила ее я. Мы приехали. В огромной больнице было светло, стерильно чисто и пахло спиртом. Я позволила улыбающимся докторам провести с собой все необходимые для диагностики манипуляции. От сдачи крови из меня выкачали, наверное, пару пинт. До размещения на мнении известных датчиков, призванных найти неполадки в уверенном им организме. Лизи была рядом и развлекала болтовнёй меня и диагностов. В конце концов, разговоры их зашли в откровенно медицинские дебри, и я перестала понимать каждое второе произносимое ими слово. «Простите, доктор, долго еще?» – спросила я и зевнула. Время давно перевалило за полночь, но столичная больница и не думала спать, круглосуточно спасая жизни. «Все, дорогая, одевайтесь», – сообщил мне симпатичный седой врач в белом халате. «Что вы скажете, доктор Росс?» Спросил коллегу Эдриан. Он все это время терпеливо ждал диагноза за ширмой. «Я не вижу ничего страшного в клинической картине», ответил ему мужчина. «Ты и сам можешь видеть результаты тестов, Эдриан. Юная госпожа здорова». Слоун придержал халат, который накинул поверх своего пиджака сразу по приезде в больницу, и взял из рук диагноста папку с отчетами, по пути бросая на меня мимолетный обеспокоенный взгляд. Человеческий организм загадка, улыбнулся мне господин Росс. Сколько мы узнали за многолетнюю историю медицины и сколько во ещё не знаем? Наша нервная система наисложнейший механизм. Теперь вы видите, госпожа Холт, обратился он к Элизабет. Даже самое современное оборудование и отмеченный регалиями врач порой не способны найти причину недомогания. Думаете, нервное потрясение уточнил у него Эдриан, листая содержимое папки. «Полагаю», — пожал плечами врач, — «я выпишу госпожи витамины». В кабинет постучали, и, получив разрешение войти, внутрь заглянула молоденькая и чем-то очень взволнованная медсестра. Доктор рос там, она запнулась, невидящим взглядом осмотрела нас с Элизабет, а потом повторила. «Там...» Что там, Сара? мягко уточнил врач. Там маршал? растерянно спросила она у самой себя. Всё в порядке. Это за нами, вежливо улыбнулась девушке Лизи. Как я позову его? сглотнула сестричка и, дождавшись согласного кивка, вышла за дверь. Чем это отец успел так сильно её испугать? задумчиво произнесла подруга. Испугать? рассмеялся доктор Росс. Что вы? Вашего отца боготворят, госпожа Элизабет. Тепло улыбнулся он подруге. Сара просто никак не ожидала, что её кумир окажется так близко. Господин Холд зашёл в кабинет и вежливо поздоровался с врачом. Пока мужчины обсуждали моё здоровье, я успела застегнуть пуговицы на вязаном кардигане и даже поправить выбившиеся из причёски волосы. Посмотрела в окно. Госпиталь находился на одной из центральных улиц столицы. и с высоты пятого этажа открывался чудесный вид на золотые купола знаменитого на весь континент Александринского собора. Жаль, только зимой в столичном регионе империи вместо пушистого снега шли дожди. Я зевнула. «Устали?» — ласково спросил меня Эдриан. «Немного», — не стала отрицать очевидного. «Завтра я пришлю секретаря за подробным отчетом», — вдруг оборвал маршал доктора Росса. «Нам пора». «Конечно», — понятливо улыбнулся врач. После недолгого прощания мы вышли в коридор, где Холда ожидали двое охранников. Прошли мимо сестринского поста, за которым стояла Сара. Девушка прижимала руки к пунцовым щекам и глупо улыбалась, невидящим взглядом уставившись в какой-то журнал. «Благодарю за помощь», — кивнул ей господин Холд на прощание, на краткий миг задержавшись у ее рабочего места. «Нам пора». Я шла позади и, чтобы не нароком не задеть его, сделала шаг в сторону. Но он развернулся и неожиданно взял меня под руку. "Осторожно", сказал мне мужчина. "До свидания, господин Маршал", крикнула девушка нам вдогонку. "До свидания", ответила за отца Элизабет. Пожалуй, ещё никогда я не была так близко к Холду старшему. Мы шли нога в ногу, и его горячая ладонь на моей руке нервировала меня. Эдриан вёл нас, вероятно, каким-то другим путём, потому что эти коридоры были значительно пораднее и шире, чем те закутки, по которым мы поднимались ранее. Большая мраморная лестница, на которую мы вышли через некоторое время, подтвердила мои догадки, и я поняла, что в больницу мы входили через служебный вход. Центральный же холл поражал имперским размахом, обилием золота в интерьере, и огромным портретом молодого императора Александра на одной из стен. Скоро вы сможете увидеть Александра лично, заметил господин Холт мой интерес. С нетерпением жду этой встречи. Я аккуратно высвободила руку, продолжая рассматривать портрет. Тяжёлый взгляд императора был поразительно точно передан художником, и единственное чувство, которое вызывало изображение, Это желание оказаться от него как можно дальше. Совсем как Холд, промелькнула мысль, и я внимательнее присмотрелась к Маршаллу. Я никогда не интересовалась политикой, и если и видела фотографии Александра в юности, то не особенно их рассматривала. Но сейчас сходство двоих мужчин поразило меня, и я застыла лихорадочно вспоминая степень близости Холдов к императорскому роду. Алиана выгнул бровь маршал. Скажите, господин Холд, вам никогда не говорили, что вы почти копия Александра? Он расхохотался. Вы потрясающе политичны, дорогая, ответил мужчина, и это обращение неприятно резануло слух. Говорили и не раз. Но в этом нет ничего удивительного. Я прихожусь ему троюродным племянником. Я кивнула, принимая объяснение. Сонный дежурный открыл нам дверь. И мы вышли на улицу. Шёл дождь. Молчаливый охранник раскрыл над нами зонт, а сам стойко шёл рядом с непокрытой головой. Элизабет юркнула под второй зонт к его коллеге, и мы вскоре в шах направились к двум одинаковым автомобилям маршала и его охраны. Дорога до столичного особняка Холдов не была долгой. Крошечный дом приветливо распахнул свои двери, встречая нас. Недвижимость в центре Верджинии стоила баснословно дорого, и я не питала никаких иллюзий насчёт скромных размеров городского дома маршала. В отдельно стоящем особняке в центре столицы не было ничего скромного. Две горничные, удивительно улыбчивые и боยкие для 2 часов ночи, проводили нас с Элизабет в спальне. Я легла в кровать, но сон не шёл. Меня мучила жажда. И несмотря на некоторую скованность из-за отсутствия в ещё незнакомом мне доме госпожи Дианы, я решила не тревожить Лизи и самостоятельно наведаться в кухню. Тем более шум давно утих и все обитатели дома разошлись по своим спальням. Взяла из шкафа халат, по тоже затянула атласный пояс и вышла из комнаты. Кухня нашлась сразу. Всё же дом этот был не в пример меньше поместия в Южном. Зал помоçouшила стакан, поставила его в мойку, выключила свет и вернулась в коридор. От усталости свернула не в ту сторону, это я поняла по горящему свету в открытой настежь комнате. Кабинет или библиотека, судя по стеллажам с книгами, которые я могла видеть из коридора. Если бы я и была любопытной, то и тогда не стала бы заглядывать внутрь. Слишком опасным казался мне хозяин этого дома. Сердце застучало, и я сделала шаг назад, чтобы не дай бог не потревожить Холда, если он действительно там. Локтем задела картинную раму в коридоре. Звук был тихий, но всё же Маршал услышал. "Заходи", громко сказал мужчина наверняка спутов меня с кем-то из слуг. "Нет уж, спасибо". Поёжилась я от перспективы провести с Холдом старшим несколько минут наедине и тихонько шагнула обратно в сторону кухни. Но господин Николас окликнул меня. "Ну уже Ариана, или тебе нечего спросить?"